Глава 2. Прошла неделя с того момента, как я услышал, что местонахождение Зенит установлено. Я все еще нахожусь в этой гостинице герцогстве Башаранд. Я хотел немедленно отправиться на континент Бегарита, но пришла зима, поэтому я решил еще ненадолго задержаться в этой стране. Зимы в северных землях центрального материка очень суровы. Непрестанно идет снег, а глубина снежного покрова может достигать 5 метров. Тракты и большие проселочные дороги еще проходимы, но все меняется, если надо отправиться в другую страну.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 а затем пробежал пару кругов вокруг поселения. В отличие от регулярно чистящейся от снега городских улиц, за городскими стенами этим снегом все было просто завалено. Я мог бежать, только непрерывно расчищая себе путь при помощи магии огня. Закончив круг, я приступил к занятиям с мечом. Я давно научился тренировкам с воображаемым соперником у Гисла Непола, так что сегодня моим теневым партнером стал Руджерт. Я все еще ничего не могу против него, даже воображение. Мне надо больше тренироваться». А затем, тем же маршрутом, я отправился домой. Вернувшись в гостиницу, я увидел Элен Алис, показавшуюся в окне второго этажа. «А, это же Руде... Р... Ус... С возвращением!» Хотя она выглянула и даже обратилась ко мне, Выглядела это странноватым. Рукой она схватилась за раму окна. Ее лицо то и дело искажали гримасы, а ее голова ритмично покачивалась. Она пыталась говорить ровным голосом, но то и дело срывалась на громкие стоны, а ее плечи были обнажены. «Да, попалась!»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 А затем потянется к небесам, обретет крепкий толстый стебель, который не сломают ни сильный ветер, ни мощные ливни. А затем выпустит красный цветок, который расцветет всем на радость. Но мое семечко не прорастает, и цветок не распускается. Если вкратце, это... и нет, речь не о типе кассет. Все верно. Пережив расставание с Элис, он у меня не стоит. «Конечно же, я прилагал все усилия, чтобы преодолеть это. Я даже ходил в местный район красных фонарей. В моей прошлой жизни я бы никогда не пошел в такое место. Однако результатом стало полное поражение. Стебель, выпущенный моим драгоценным семечком, так и стался мирно дремать. Когда я стал здесь весьма известным искателем приключений, мне удалось сойти с одной леди, тоже искательницей приключений. Хотя уверен, у меня было довольно развратное выражение. Мне все уже удалось привести ее к себе».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 И тут я столкнулся с Элина Лис и тем таинственным парнем, которые как раз закончили развлекаться. Тем, кого она заполучила на этот раз и на чье плечо сейчас опиралась, оказался солдат. Увидев меня, он тут же побледнел. «А, все не так, болотный. Я не собираюсь претендовать на твою женщину». «А, все не так, солдат. Элина Лиса никогда не была моей женщиной. Кроме того, ты сам знаешь, как это бывает». «Да, да, похоже, что так».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 «Эй, эй, вы это о чем?» «Даже не передать, какое лицо было у солдата». Элиналис поцеловала его в щеку и повела вниз. «Ничего такого. А теперь пойдем посмотрим, что бы такое мне съесть сегодня. Жестокая женщина». Элиналис Драгонроуд, бывший член группы Пола.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 Нет, если послушать, то изначально они все собирались вернуться в Милишион. Я просто не входил в их планы. Вероятно, должен быть благодарен, что обо мне вообще вспомнили. Ну да ладно. Если я отправлюсь на континент Бигаритта, то смогу все же встретиться с Рокси. А пока не стоит спешить. Как искательница приключений Леналис обладала рейтингом S, а ее класс воин. Я уже успел один раз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 Хотя ее поведение обычно довольно мягкое и нежное, все меняется, когда дело доходит до мужчин. Она всегда смотрит мужчинам прямо в глаза, как бы невзначай касаясь их, и вот так одному за другим соблазняет их. Интересно, если бы это оказался я, может я тоже попал бы под влияние ее чар? Естественно, мне удалось избежать подобного недоразумения. Она способна свести с ума любому мужчину.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 И эта парочка, склонившись друг к другу, вовсю продолжает заигрывать и ласкать друг друга. Раздражает. «Солдат Сан, не будь таким нетерпеливым, Рудеус ведь смотрит». «Разве он не сказал, что с этим все в порядке?» «Ну и ну, какой же ты нехороший мальчик». И вот сейчас солдат Элиналис флиртует прямо у меня на глазах. «Мне было вполне хорошо одному. Зачем эти двое усели за мной за один стол? Может, она хочет покрасоваться этим?» «Проклятая женщина!» «Как будто что-то вроде этого заставит меня ревновать».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 Так все и продолжалось целый месяц до одного дня. Пришло адресованное мне письмо, оно было надежно запечатано. На обороте значились слова магического университета Раноа. Это еще что? Я сорвал печать и стал читать содержимое конверта. Господин Рудеус Грейрат, рад приветствовать вас. Я заместитель ректора Джинас университета маги Раноа. В последнее время слова Рудеуса Болотного эхом гудит по всему королевству Раноа.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 И, конечно же, вы сможете свободно пользоваться всеми книгами и прочими учебными материалами, которые вам может предоставить наше учебное заведение, как нашему студенту. И если вы успешно завершите обучение у нас в течение семи лет и сможете оформить и предоставить диссертацию после успешного выпуска, мы можем гарантировать вам рекомендацию на членство магической гильдии С-класса. И, конечно же, даже без диссертации вы сможете рассчитывать на членство в гильдии магов Д-класса.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 Честно говоря, я в полном восторге, что это письмо пришло ко мне. Университет Магераноа – Это Альматерокси, Рокси. И один факт того, что я получил рекомендательное письмо оттуда. Я хочу знать реальную причину, скрывающуюся за этим. Не окажется ли это письмо и впрямь каким-то обманом? Элина Сан, я отправляюсь ненадолго в гильдию искателей приключений. Что? Разве ты не взял перерыв? Я кликнул Элина Сан, которая поскольку еще не подцепила себе мужчину. Была как раз занята укладка своих роскошных волос.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 Я не хочу, чтобы Рокси меня возненавидела. Эти слова я могу понять. Оценивая ее только по этим словам, я уже просто не могу всерьез не взлюбить Элиналис и ее образ жизни. Я не хочу, чтобы вообще кто-либо меня ненавидел. Я понимаю эти чувства. Даже я не хочу, чтобы Элиналис меня возненавидела. Серьезно? Господи, хватит! Но разве это моя вина? Это все заморочки самой Эленалисана, разве не так? Все так. Ну не так уж и легко, знаешь ли, флиртуя отыскать здорового парня, достойного, чтобы его съели. А что насчет не слишком здоровых парней? А, они тоже вкусные. И вот, по каким-то непонятным причинам, в конце концов, я отправился в гильдию Искателей Приключений вместе с Алиналис, Хотя не думал там ни с кем флиртовать. Было уже заполдень. Искатели Приключений редко появляются здесь в это время. Не было видно никаких признаков солдаты, и других членов его следа молнии. Они, может быть, уже выполняют задание.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 Эх, она ворчала, не переставая, пока не согласился взять ее с собой поиграть. Ха! Я разговаривал с Конрадом, лидером подземного мира. Он был сорокалетним ветераном, умелым и закаленным мужчиной с причудливыми усами. Хотя он и отказался от участия в охоте на дракона в прошлый раз, у нас с ним сложились неплохие отношения. Меня даже приглашали в его группу несколько раз. Как маг нападения, владеющий к тому же магией исцеления, я весьма ценен даже для них. «Итак, у тебя наконец-то нашлись яйца, и ты решил присоединиться к нам?» «Пш, одинокий волк вроде меня не любит, большие толпы. Ненавижу слишком сближаться с другими, ты ведь знаешь». «И это, — говорит тот, — кто зашел куда дальше и вступил в группу с этой женщиной?» «Эта женщина!» Услышав эти слова, я обернулся, и Ленали сам как раз флиртовала с приключенцем Д-рейтинга по имени Мэлори. «Очередная жертва!»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 «О чем? Хочешь одолжить у меня денег? Разве тебе не хватило награды от охоты на бродячего красного дракона?» «Эх, если бы мы только пошли. Я слышал, ты справился с этим в одиночку. Обязательно приглашу вас в следующий раз. А пока я хочу узнать, вот что. Конрад, вы ведь выпускник университета магии Раноа, верно? Я проучился там пять лет, а потом меня исключили». «Ну, даже если его исключили, это не важно. Я начал расспрашивать Конрада о письме, которое я получил».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 Какой-нибудь любитель лизать за задницы начальства вполне может таким путем забраться наверх. По правде говоря, даже право получить Б-класс может быть куплено за деньги. Болотный, а разве ты не ходил в школу? У меня был домашний учитель. Хм, тогда ты был довольно богат. По одному имени ясно, что я принадлежу к дворянскому роду Асуры. Прости, Болотный, можешь напомнить, как там имя твоего рода? Грейрот, я Родеус Грейрот. Хотя имя Рудеуса Болотного уже довольно известно, похоже, фамилия Грейрод при этом была потеряна. Но мне это не так важно. В конце концов, я ведь тоже не знаю фамилии Конрада. Хотя я слышал ее, когда мы познакомились, но уже забыл. Грейрод, разве это не фамилия какого-то лорда из Асуры? Удивительно, но в таком случае, почему ты тут ведешь одинокую жизнь, искателя приключений? Все потому, только я начал говорить, как в памяти всплыл разом, затопив все сознание образ Эрис.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 «Я же сказала, занят безопасности. Просто живи своей жизнью. Уверена, вы обязательно еще встретитесь». «Нет, первая же встреча семьи, скорее всего, закончится расставанием». «Пол и остальные, разве не не вернутся в Асуру?» «А разве не более вероятно, что они отправятся жить в Милишион?» Милишон не то место, где человек, женившийся сразу на двоих, может чувствовать себя комфортно». «Милиси» действует правило, по которому у мужа должна быть только одна жена. «Конечно же, у парня вроде Пола будут с этим проблемы». «Неужели вам, Элина Сан, так не хочется встречаться с отцом? Именно!» Невозмутимо отозвалась Эльфика, пожимая плечами. «Но даже если так не хочется встречаться с Полом, она все равно не собирается сдаваться в своих планах сопровождать меня ради того, чтобы я смог успешно до него добраться. В такие моменты я действительно не понимаю, о чем она думает. Кстати, Болотный, что такое? Разве не пора уже представить меня своей спутнице?» Конрад просто пожирал Элина похотливым взглядом. «Эта женщина, насколько же она популярна?» Ну, в любом случае, еще ничего не потеряно. Хотя это весьма заманчивое предложение, пока что я откажусь от поступления в Университет Магии. Той ночью я опять оказался в до более знакомом белом пространстве, и там был парень. Тот самый парень, с лицом как будто закрытым цензурной мозаикой. Два года уже прошло с последнего раза. Ох, давненько не виделись. Без всяких сомнений, это был Хитагами. Что с лицом? Ничего такого, не переживай об этом.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 С тех пор, как Эрис бежала, та штука у тебя тоже в довольно жалком состоянии, и пусть свои навыки в магии улучшились, они не слишком-то продвинулись за это время, как и твои навыки в фехтовании. До сих пор просто размахиваешь мечом. Пусть твое тело и стало крепче и сильнее. Можешь ли ты действительно утверждать, что стал лучше? Уверенно глядя и в глаза заявить, ваш ученик вырос замечательным человеком. Ты действительно уверен в этом? Хм. ты уже сказал все, что хотел? Что ты хочешь этим добиться?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 Когда я проснулся, то обнаружил Элиналис прижимающийся ко мне. Некоторое время я никак не мог сообразить, что случилось, видя такое. Я попытался вспомнить прошлую ночь. Накануне Эльфику ждала неудача в ее охоте на парней, что весьма необычно. А ночью она забралась в мою постель под предлогом, что и было холодно. Ну, вообще-то зимними ночами в северных землях и прям холодновато.